Проснулся уже под вечер. Все мышцы ныли, болели отбитые локти, колени и задница, но в остальном я чувствовал себя сносно. День уже клонился к вечеру, дождь прекратился, и даже закатное солнце показалось из-за туч. Закат у нас обычно на западе. Ну что, я шел почти правильно, на юго-запад. Завтра и продолжу. Взял бинокль, осмотрел пустынные окрестности – и в очередной раз восхитился мастерством того, кто выбрал это место для наблюдения. Ущелье просматривалось на несколько километров вверх и вниз, но пока было пустынно. Хотя, недалеко в кустах какое-то копошение. С учетом увеличения бинокля недалеко, понятно. Как раз место моего утреннего сражения. Присмотрелся. На открытое место выбрались два зверя. И еще один. На волков похожи, вполне обычного вида и размера, разве что уши чуть больше привычных и ноги подлиннее. И я даже догадываюсь, что они такое темное сейчас грызут и дергают в разные стороны. Лошадь всхрапнула у себя в закуте. Я подошел, сыпанул ей еще овса, налил воды. Слышь, там то их волки в овраге доедают. Коняга безразлично покосилась на меня лиловым глазом, подняла хвост, И навалила кучу. Вот и я считаю, что насрать. Пока окончательно не стемнело, решил внимательно осмотреть пещерку. Оружие так и не нашел, зато в одной из сумок наткнулся на карту. Хотя скорее схему. Склеенные скотчем ксерокопии с нарисованных от руки картинок горной местности, с привязкой к северу и даже с масштабом. И с кучей пометок как на исходной карте, так и на копии. Пунктиром нанесены маршруты через горы, обозначены речки, родники и какие-то домики. Но больше всего меня порадовала надпись на извилистой линии в самом низу картины. Камино Норте – северная дорога с испанского. От характерного изгиба ущелья, где я по прикидкам должен сейчас находиться, до этой самой дороги порядка сотни каких-то единиц. Миль или километров не подписано, да это и не так важно по большому счету. Наконец-то появилась хоть какая-то определенность. Доберусь до людей. Уже скоро. А что делать дальше, решу по месту. Кстати, один из домиков нарисован точно там, где я сейчас нахожусь. Логично предположить, что так обозначаются укрытия или места безопасного ночлега. На ужин сварил бобов с тушенной курятиной. Прикольные здесь консервы. Довольно здоровые глиняные горшки, у которых горло залито воском. Такое хаос с собой не потаскаешь. Поэтому еды сварил сразу много. На ужин, на завтрак и еще с собой захватить. По холодку пару дней продержится, не протухнет. Решил особо с карбом не нагружаться. Путь недалекий ожидается. Возьму с собой сушеного мяса и галет. А с водой проблем не будет, судя по карте. Пару фляг я нашел. Сумки сидельные тоже. С голоду не помрем. Поел, помедитировал над картой. и снова спать залег. Лучше завтра с рассветом встать и пораньше в дорогу. Лошадь за ночь навалила такую гору навоза, что пришлось в сторону отгребать, благо лопата в конюшне нашлась. Нашлась и тачка, но вывозить поленился. Следуя своим вчерашним пометкам, взгромоздил на конягу все тряпки, сумки и седло. Начал затягивать подпруги, а до нужных дырок не доходит. Читал про такое. Лошадь пуза надувает, чтобы потом незадачливый кавалерист вместе с седлом съехал в бок. Мне этого не надо, поэтому вежливо объяснил животному его заблуждение. Двух ударов хватило. Позавтракал, сложил в сидельные сумки остатки рагу и сухпай. В одну флягу налил воды, в другую крепкого сладкого кофе. А весь остальной объем лошадиными припасами забил. Там и овес, и торба под него, и даже ведро складное. Сзади седла, скатанную попону, штатными ремешками закрепил. Аккуратно выглянул из-за двери, засады никакой не обнаружил. Вывел кобыляку, закрыл засов. И почапали потихоньку. Взял с собой бандитский бинокль с сувениром. С удовольствием променял бы его на пачку патронов к ПМ и запасной магазин. Но, увы, только и останется, в случае чего продвинутую оптику над головой за ремешок раскрутить и супостата охреначить. Подходящий бинокль для этого, крепкий и тяжелый. Не полез туда, где вчера заметил волков. Объехал по целине. Коняга пофыркивала временами, но особого беспокойства не проявляла и бодро перла шагом, временами переходя на тряскую рысь. Я честно пытался, в соответствии с кавалерийской наукой, опираться на голени и поднимать-опускать задницу, но получалось так себе. В итоге не стал заморачиваться скоростью, в ущерб комфорту и дал лошади самой выбирать аллюр. она и выбрала шаг, естественно. Дождь сменялся сильным дождем, сильный дождь сменялся слабым. Пару раз небо светлело и даже вылезало солнце. В середине дня остановились на отдых возле отмеченного на карте ручейка. Зачерпнул воды, напоил скотину, насыпал овса в торбу. Перекусил сам. По карте получалось, что домики нарисованы вдоль дороги на расстоянии примерно одного дневного перехода. То есть мы, в принципе, идем по графику, и к вечеру должны добраться до безопасного места ночлега. Полчаса отдыха, и двигаемся дальше. Лошадь недовольна, она явно собиралась расслабиться подольше. Не сейчас, дорогая, не сейчас. Уже в сумерках добрались до убежища. На этот раз оно было укрыто в полукилометре от тропы в распадке. Каменный сарайчик со сводчатой крышей, обнесенный высоким забором с колючей спиралью поверху. Мы были единственными постояльцами этого отеля на ближайшую ночь. Привязал лошадь под навесом, открыл дверь, зашел внутрь. После целого дня кавалерийских упражнений под дождем я еле стоял на ногах и расслабился, оказавшись в помещении. А расслабляться не стоило. В отраженном свете фонаря что-то мелькнуло внизу справа. Еле-еле успел выхватить бандитский обрез и бахнуть из обоих стволов. Как оказался снаружи, не помню. Привязанная лошадь фыркала, но в истерику, как вчера, не впадала. И в помпасы не стремилась. Появилась трусливая мыслишка бросить все и уехать. Кто знает, какая зверюга на меня только что пыталась напасть и что она сейчас замышляет. Летом бы уехал не раздумывая. А сейчас, как представил себе, что ближайшая крыша находится в полусотне верст, верхом по плохой дороге да под дождем. И откуда только злость взялась. зарядил ПМ... Подкрутил фонарь, чтобы пошире светил, и заглянул в сарай. Дым практически рассеялся, и здоровенная змеюка на полу возле входа была видна во всей своей буро-черно-зеленой красе. Правки не потребовалось. Картечь посекла и башку, и шею, и практически размочалила тело ближе к хвосту. Повезло. Не уверен, что из пистолета успел бы остановить такое вот внезапное нападение из темноты. Спасибо мелкому бандиту за его пушку. Что удивительно, рука от отдачи почти не болит. Одержана очередная славная победа, но в результате я остался без половины боеприпасов. Скоро в рукопашную придется ходить. С хлебным ножиком с бандитской кухни. Забыл вчера тесаки с трупов снять. Во избежание новых сюрпризов внимательно осмотрел весь сарай. Змей, по счастью, больше не было, зато в куче навоза в углу обнаружились яйца числом два десятка. Странные, словно вытянутые, и желтого цвета. Похоже, тварь, присмыкающаяся, свою кладку защищала, от того и бросилась. В качестве добычи я ей явно великоват. От греха перекидал весь навоз наружу, благо лопата нашлась. И все равно спал плохо. Мерещились злобные змеи, ползущие мстить за подругу. Да еще лошадь холера топотала копытами и непрерывно гадила. «Утро добрым не было». Мало того, что ноги жутко болели и отказывались гнуться, я еще и простудился. Из носа лилось, мучил кашель, попеременно накатывали то жар, то озноб. Сейчас бы полежать в теплом сухом месте, но ближайшие из них находится в дне пути отсюда. Когда я стащил с лошади пону и начал мастить ей на спину потник, кобыляка повернула башку и уставилась на меня таким осуждающим взглядом, что мне почти стало стыдно. Чуть не забыл затянуть подпруги на правильные дырки. Животина снова надула живот и очень оскорбилась, получив ботинком. Не успел открыть входную дверь, как в сараюшку ворвались ветер с дождем. Лошадь затопталась на пороге, не желая выходить. Чисто по-человечески я ее понимал. Но последнюю еду мы доели только что. Из лекарств один аспирин, да и того две таблетки осталось. Так что вперед и только вперед. этот день помню смутно. Лошадь брела сама по себе, а я старался не свалиться с седла, временами проваливаясь в забытье. Животина самостоятельно нашла водопой и даже успела объесть листья с немаленького куста, но вредный седок очнулся и снова погнал ее вперед. Где-то во второй половине дня кобыляка резко остановилась, зафыркала и завертела головой. Я почти успел проснуться, когда резкий рывок сменился полетом и не самым мягким приземлением. Освободившаяся от лишнего груза лошадь унеслась куда-то вбок сквозь кусты, и к стуку ее копыт примешался другой топот, более тяжелый. Потом животина пронзительно вскрикнула, но топот не прервался и вскоре затих вдалеке. Сразу пропали и сон, и насморк. Хищники с тропы сейчас ушли – Пока лошадь не загонят и не съедят, не вернутся. Может, и позже не вернутся. Зачем на полный желудок охотиться? А раз так, самое время продолжить движение. Пусть и в пешем порядке. И к цели ближе, и от опасности подальше. И да, спасибо тебе, лошадка. Когда адреналин немного схлынул, заныли отбитые при падении нога и рука. Снова бросило в жар. Зато вернулась способность соображать. Я прикинул оставшееся расстояние, оценил время до темноты и понял, что еще одной ночевки не избежать. Вот только тайных убежищ поблизости не было, а все снаряжение убежало вместе с конягой. Можно было бы попробовать идти ночью, но небо, как назло, облажало густой облачностью, а фонарик на последнем издыхании. Решение пришло под вечер, когда уже начало темнеть. Я обнаружил развесистое дерево недалеко от дороги. В отличие от большинства других, оно облетело зимой, и можно было не бояться засады в кроне. Оглядел сперва с земли, особенно обращая внимание на возможные дупла и трещины. Таковых не оказалось. Залез наверх, кряхтя и чертыхаясь, еще раз все осмотрел внимательно и выбрал толстую ветку на достаточной высоте над землей. Застегнул на себе рюкзак, рюкзак пристегнул к дереву. подоткнул снизу куртку, затянул капюшон, спрятал кисти в рукава и отрубился. Поспать толком не получилось. Пару раз задремывал и начинал валиться, удерживался за счет рюкзака, но в основном просто трясся от холода, поочередно напрягая мышцы, чтобы не околеть окончательно. Еле дождался рассвета. Полчаса потребовалось, чтобы онемевшие ноги и руки вновь начали слушаться, но спустился на землю успешно и даже не упал. а потом провал в памяти. И пришел я в себя уже тогда, когда оказался на обочине. «Обочине? Ну да, я все-таки дошел до северной дороги. Можете представить себе от горизонта до горизонта и полкилометра в ширину полосу жидкой грязи. Вид утопшего по крышу кабины грузовика отбивал всякое желание туда лезть. От дождей дорога раскисла, и каждый водитель старался ехать по целине, чтобы не застрять здесь навсегда». От того и миллион колей по саванне. И куда теперь? Налево или направо? Если считать, что конечной точкой у нас ПРА, то однозначно направо. На запад. Я пошел чуть сбоку от дороги, метров в пятидесяти. Просто, на всякий случай. И относительно чисто здесь, да. Ни разу не провалился глубже, чем по колено. За три часа видел два грязехода, багги и грузовик. На огромных покрышках низкого давления. Они не обратили на одинокого путника никакого внимания. А мне и не нужно по большому счету. На одних таких налетел, больше не хочу. А потом на обочине появился указатель. Форт Боригар или Буригар, если на французский манер прочитать. И расстояние 5 миль. Ну что, Боригар так Боригар. У конфедератов большинство населенных пунктов именами героев их гражданской войны названы. Так что наверняка какой-нибудь сослуживец Ли и Джексона. Собственно, так и есть. Боригар – инженер, артиллерист, генерал армии конфедератов. Его орудия сделали первые выстрелы на гражданской войне в США. Северная дорога здесь обильно усыпана щебнем, так что перебрался через нее без особенных потерь. И зашагал к форту по неплохой гравейке. Организм давно понял, что ему не дадут расслабиться, пока не дойдем до места. И включил внутренние резервы. Немного отпустила головная боль, утихомирился насморк, но жар все равно накатывает. «Городок был уже виден, когда какая-то сволочь пронеслась по дороге на очередном пикапе с огромными колесами и окатила меня жидкой грязью. Я точно не стал мокрее, да и грязнее стать было уже невозможно, но обидно».